Считаем, что человек должен нести свое бремя, как бы тяжко оно ни было. Если же он упадет, тем хуже для него. Но христианин скулит и жалуется своему Богу, своим святым. А если они не помогают, то даже врагам лишь бы найти спину, на которую можно взвалить свою ножку. Неужели в вашей Библии, в ваших требниках, во всех ваших лицемерных богословских книгах Недостаточно всяких правил, что вы приходите ко мне и спрашиваете, как вам поступить. И вы толкуете о жестокости. Да этот вислаухиосел осел-полковник не мог бы за год измучить меня так, как измучили вы за несколько минут. Что вы на меня так смотрите? Разумеется, дайте согласие и идите домой обедать.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 А епископство? Епископство? А об этом вы забыли? Забыть так легко. Если хочешь, Артур, я откажусь. Мне приходилось решать за вас, мне в девятнадцать лет. Если бы это не было так чудовищно, я бы посмеялся. На Остановитесь! Простите, пожалуйста. Я должен уйти. Я не совсем здоров. Падры! Неужели же вы? Только не это! Все, что хочешь, Господи, только не это! Я схожу с ума! Падры! Неужели вы не.. Понимаете, что я не утонул! А! Артур! Артур! Неужели это ты? Ты вернулся ко мне! Ты воскрес! Ты! Ты вернулся! Ты вернулся наконец! Да, падры! И вам нужно бороться за меня или убить меня! Замолчи, дорогой! Дорогой! К чему все это теперь? Артур, неужели это действительно ты? Я так часто видел во сне, что ты вернулся, а потом проснусь вокруг темно и пусто. Неужели это все тот же сон? Нет, это не сон, падре. Я спрятался тогда на торговом судне и уехал в Южную Америку. Там я жил... Если только это можно назвать жизнью. Пока... О, с тех пор, как вы обучили меня философии, я многое постиг в жизни. Ведь я любил вас когда-то, падры. Но теперь между нами не может быть ничего, кроме вражды. Зачем вы держите мою руку? Будем честными до конца. Мы не сможем протянуть друг другу руки над той глубокой пропастью, которая разделяет нас. Если вы не можете или не хотите отказаться от Бога, то вам придется дать свое согласие полковнику. Согласие? Боже мой! Согласие, Артур! Но ведь я люблю тебя. Велика ли она, эта любовь? Откажетесь ли вы ради неё своего бога? Артур, объясни мне, если чего ты хочешь. Ты пугаешь меня. Мысли мои путаются. Чего ты от меня требуешь? Я ничего не требую. Кто же станет насильно требовать любви? Вам нужно выбрать одного из нас. Мои друзья готовят новый побег, и ваша помощь облегчит им эту задачу. Когда же мы будем по ту сторону границы, признайте меня публично своим сыном. Если же вас недостаточно любви ко мне, если этот деревянный идол вам дороже, чем я, то ступайте к полковнику и скажите ему, что вы согласны. Но идти с тобой... Мне нельзя. Я священник. А от священника я не приму милости. Не надо больше компромиссов, падре. Довольно я страдал от них. Вы откажетесь либо от своего сана, либо от меня. Я не могу сделать то, чего ты требуешь, Артур. Но то, что в моих силах, я сделаю. Я устрою тебе побег. И когда ты будешь в безопасности, то самой произойдет несчастный случай в горах. Или по ошибке я премуниционный порошок, а другое лекарство. Это большой грех. Но я надеюсь, Бог простит меня. Он милосерднее. О, это слишком. Это слишком. Что я вам сделал?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 Неужели вы не хотите, чтобы солнце воссияло и над вами? Проснитесь и забудем страшные кошмары. Проснитесь и начнем нашу жизнь заново. Падры, я всегда любил вас, всегда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 Давая мне жизнь, вы освещаете нож. Господи, ты слышишь? Громче! Громче зовите! Он, наверное, спит. Ха -ха. <смех> Повод задрожал всем телом. Он понял, что значат эти слезы. Холодный пот выступил ему него на лбу.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 Ваш Бог голоден, и его надо кормить. Уходите. Во дворе тюрьмы всю ночь шелестела трава. Трава, которой вскоре суждено было увянуть под ударом заступ. И всю ночь напролет вот Лежа один na dzień. На восходе солнца овода вывели во двор на расстрел. Против увитой плющом стены выстроились в линию шесть карабинеров, назначенных для исполнения приговора. Солдаты Едва сдерживали слезы. Они не могли примириться с мыслью, Что им предстоит убить Овода. Этот человек с его остроумием, Веселым смехом и светлым заразительным мужеством, Как солнечный луч ворвался в их серую однообразную жизнь. И то, что он должен умереть, Умереть от их рук, Казалось им равносильным тому, как если бы померкло яркое дневное светило. С ужасом смотрели они на овода, подходившего к ним под конвоем сержанта. На дворе уже находились полковник, капитан, раненный оводом при его аресте, врач и священник. Они старались не терять достоинства, под